Она вернулась, и Джонс, ничего не подозревая, продолжал. «Конечно, сперва они заставили нас драпануть в Малайи, мы тогда и понятия не имели о партизанской войне, но потом освоили эту науку». «Уингейт», — подзадорил я его, боясь как бы поток хвостовства, не иссяк раньше времени. «Он был из лучших, но я мог бы назвать и другие имена, да я и сам выкидывал фортели, за которые краснеть не приходится». «Вы ведь чуете воду издалека», — напомнил я. «Ну, этому мне учиться не пришлось», — сказал он. «Это у меня врожденное. Знаете, еще в детстве...» «Какая трагедия, что вы тут заперты в четырех стенах!» — прервал я. Детские воспоминания могли увести нас слишком далеко. «Здесь в горах есть люди, которым так не хватает военных знаний. Правда, там Филиппо». Наш дуэт разыгрывался как по нотам. «Филиппо», — воскликнул Джонс, — «да он же сопляк! Знаете, он и приходил ко мне, просил, чтобы я обучал их военному делу. Он мне предлагал... «И вы не соблазнились?» — Спросил я. «Конечно, это было заманчиво. Как вспомнишь славные боевые деньки в Бирме. Словом, вы меня понимаете». Но тогда, старик, я ведь был на государственной службе. Я их в то время еще не раскусил. Может, я и наивен, но я требую от людей только одного — прямоты. Словом, я им верил. Знал бы я тогда то, что знаю сейчас. Интересно, как он объяснил свое бегство Марти и Пинеди. Очевидно, сильно приукрасил историю, которую рассказал мне в ту ночь. «Как обидно, что вы не пошли тогда с Филиппо», — сказал я. Обидно для нас обоих, старик, я вовсе не хочу умолять достоинств Филиппа, он человек храбрый. Но будь у меня возможность, я бы из него сделал первоклассного партизанского командира. Налет на полицейский участок — чистая самодеятельность. Он дал удрать большинству полицейских, да и оружие захватил всего. А если бы сейчас появилась возможность? Даже неопытная мышь и та не кинулась бы так опрометчиво на запах сыра. «Ну, сейчас меня не надо было бы уговаривать», — сказал он. «Если бы мне удалось устроить вам побег, чтобы вы присоединились к Филиппу». Он почти не колебался, ведь на него смотрели глаза Марты. «Только скажите, как, старик», — сказал он. «Только скажите мне, как». Мошка прыгнула к нему на колени и облизала все его лицо от носа до подбородка. словно надолго прощалась со своим героем. Джонс отпустил какую-то плоскую шутку. Он и не подозревал, что ловушка захлопнула, и рассмешил Марту, а я утешал себя тем, что дни их веселья сочтены. «Будьте наготове», — предупредил я его. «Я путешествую налегке, старик», — сказал Джонс, «а теперь даже без погребца». Он мог себе позволить это упоминание, так он был во мне уверен. Доктор Можио сидел у меня в кабинете, не зажигая света, хотя электричество давно включили. «Мне удалось поймать его на удочку, без всякого труда», — сказал я. «Какой вас торжествующий тон», — заметил доктор Можио. Но что это в конце концов даст? Один человек войны не выиграет. У меня свои причины радоваться». Доктор Можио разложил на моем письменном столе карту. и мы подробно проследили дорогу на юг в Леке. Так как я должен буду вернуться один, надо создать впечатление, что у меня нет попутчика. А если они обыщут машину? Это мы еще обсудим. Мне придется достать пропуск и придумать повод для поездки. «Берите пропуск на понедельник, двенадцатое, посоветовал доктор Мажоа. Ему понадобится несколько дней, чтобы связаться с Филиппом, так что раньше двенадцатого нечего трогаться с места. Луны тогда почти не будет, и это вам на руку. Вы высадите его вот здесь, у кладбища, не доезжая Акена, и поедете дальше в Леке. Если Тонтон -тон Макута обнаружит его раньше, чем подойдет Филиппу, вы не доберетесь туда до полуночи, а в темноте никто на кладбище не ходит. «Но если его найдут, вам не сдобровать, сказал Мжо, — «они развяжут ему язык». «Все равно другого выхода нет». «Мне ни за что не дадут пропуска на выезд из порто Пренса, а то я бы предложил...» «Не беспокойтесь, у меня свои счеты с конкассером. У всех у нас они есть. Но зато в одном мы можем быть уверены. В чем? В погоде». В Леке помещались католическая миссия и больница. Я сочинил целую историю, будто обещал привезти туда пачку религиозной литературы и пакет с лекарствами, но оказалось, что я зря старался. Полицию заботил лишь собственный престиж. Пропуск в Леке обошелся мне в несколько часов ожидания душным, жарким, как пекло днем в комнате, где воняло зверинцем, а на стенах висели фотографии мертвых мятежников. Дверь кабинета, где мы с мистером Смитом впервые увидели конкасера, была закрыта. Может, он уже впал в немилость, и кто-то свел с ним счеты вместо меня? Около часу дня меня вызвали, и я подошел к столу, где сидел полицейский. Он начал заполнять бесчисленные графы с вопросами обо мне и моей машине, начиная от моего рождения в Монте-Карло и кончая цветом моего автомобиля. Какой-то сержант подошел и заглянул ему через плечо. — Вы с ума сошли, — сказал он. — Почему? — Далеке можно добраться только на вездеходе. — Но ведь это главное южное шоссе, — сказал я. — Сто семьдесят километров непролазной грязи и ухабов. Даже вездеход пройдет их не меньше, чем за восемь часов. В тот же день ко мне пришла Марта. Когда мы лежали рядом, отдыхая, она сказала, «Джонс отнесся к твоим словам серьезно. Я этого и хотел. Ты ведь знаешь, что вас задержат на первой же заставе. Неужели ты так волнуешься за Джонса?» «Какой ты дурак», — сказала она. «Наверное, если бы я от тебя уезжала, ты и тогда испортил бы нам последние минуты. А ты уезжаешь? Когда-нибудь уеду, конечно». «А как же иначе? Всегда куда-нибудь уезжаешь? Ты меня заранее предупредишь?» «Не знаю, может, не хватит духу. Я поеду за тобой». «Да ну, какая свита! Приехать в новую столицу с мужем, ангелом, а вдобавок еще и с любовником. Зато Джонса тебе придется оставить здесь. Как знать». Может, нам удастся вывести его контрабанды в дипломатическом багаже. Луису он нравится больше, чем ты. Луис говорит, что он честнее. Честнее, Джонс? Я натянуто засмеялся. После наших объятий у меня пересохло в горле. Как это часто бывало, пока мы говорили о Джонсе, спустились сумерки. Нас больше не тянуло друг к другу. Эта тема действовала на нас расхолаживающим. «Мне кажется странным, — сказал я, — что он так легко приобретает друзей. Луис, ты... Даже мистеру Смиту он нравился. Может, жулики всегда привлекают людей порядочных? А грешники чистых душой все равно как блондинки брюнетов? А я, по-твоему, чистая душа? Да. И тем не менее ты думаешь, что я сплю с Джонсом. Чистота души этому не помеха. А ты действительно поедешь за мной, если нам придется уехать? Конечно, если достану денег. Когда-то у меня была гостиница. Теперь у меня только ты. Ты на самом деле уезжаешь? Не смеет меня ничего скрывать. Я ничего не скрываю, но Луис, может, и скрывает. Разве он не говорит тебе все? А что, если он больше боится причинить мне горе, чем ты? Нежность, она нежнее. Он часто с тобой спит? Ты, кажется, считаешь меня ненасытной. Ну да, мне нужны и ты, и Луис, и Джонс, — сказала она, но так и не ответила на мой вопрос. — Пальмы и бугенвилли уже почернели. Пошел дождь, он падал отдельными каплями, тяжелыми, как брызги нефти. В промежутке стояла знойная тишина, а потом ударила молния, и по горе с грохотом прокатился гром. Ливень стеной сбивался в землю. «Вот в один из таких безлунных вечеров я и заеду за Джонсом», — сказал я. Как ты проведешь его через заставы? Я повторил слова Пьера Малыша. В грозу застав не бывает. Но они же станут тебя подозревать, когда узнают. Я надеюсь, вы с Луисом не допустите, чтобы они узнали. Придется вам последить, чтобы анхел, да и собака держали язык за зубами. Не давайте ей бегать по дому и скулить по пропавшему Джонсу. А тебе не страшно? Мне только жаль, что у меня нет вездехода. Зачем ты это делаешь? Мне не нравится капитан Камкосёр и вот Антон Макуты. Мне не нравится папа-доктор. Мне не нравится, когда меня хватают за ляжки на улице, чтобы проверить, нет ли у меня револьвера. И этот труп в купальном бассейне. У меня с этим бассейном связаны другие воспоминания. Они пытали Жозефа. Они разорили мою гостиницу. Но чем им поможет Джонс, если он обманщик? А вдруг нет? Филиппо в него верит. Может, он и правда воевал с японцами. Если он обманщик, он бы не захотел поехать, верно? Он слишком заврался при тебе. Не так уж много я для него значу. А что для него значит больше? Он когда-нибудь рассказывал тебе о гольф-клубе? — Да, но ради этого не станешь рисковать жизнью, а он хочет ехать. Ты этому веришь? Он попросил меня одолжить ему погребец, говорит, это его талисман. Он провез его с тобой через всю Бирму. Обещал вернуть, как только партизаны войдут в Порто-Принс. пренс Да он и правда мечтатель, — сказал я. — А может, и он тоже чистая душа? «Не сердись, что я сегодня уйду пораньше», — взмолился она. «Я пообещала сыграть с ним в рамс, пока Ангел не придет из школы. Он такой милый с анхелом. Они играют в партизан, он учит его дзюдо. Может, он теперь долго не возьмет в руки карты. Ты меня понимаешь, да? Мне просто хочется быть с ним поласковее». Когда она ушла, я не рассердился, но почувствовал внезапную усталость, больше всего от себя. Неужели я не способен доверять людям? Но когда я налил себе виски и прислушался к тому, как весь мир вокруг погрузился в тишину, меня хватило злоба. Злоба была противоядием от страха. «Чего ради я должен доверять немке, дочери весельника?» Несколько дней спустя я получил письмо от мистера Смита. Оно шло из Санто-Доминго больше недели. «Мы остановились тут на несколько дней», — писал он, — «чтобы осмотреть город и могилу Колумба. И как вы думаете, кого мы встретили?» Я мог ответить на этот вопрос, даже не перевернув страницы. «Конечно, мистера Фернандеса. Он случайно оказался в аэропорту, когда они приземлились. Интересно, не требует ли профессия Фернандеса, чтобы он дежурил на аэродроме вместе с каретой скорой помощи? Мистер Фернандос показал им так много интересного, что они решили задержаться подольше. Судя по всему, словарный запас мистера Фернандеса обогатился. На Медее он переживал большое горе, вот почему он так разнервничался на концерте. Его мать была серьезно больна, но теперь она поправилась. Рак оказался просто фибромой, а миссис Смит убедила ее перейти на вегетарианскую диету. Мистер Фернандос даже считает, что есть кое-какие возможности организовать в Доминиканской республике вегетарианский центр. «Должен признать, — писал мистер Смит, — что обстановка здесь спокойнее, хотя кругом большая нищета. Миссис Смит встретила приятельницу из Висконсина». Он посылал самый сердечный привет майору Джонсу и благодарил меня за помощь и за гостеприимство. Этот старик был на редкость воспитанным человеком, и я вдруг почувствовал, что я по нему скучаю. В школьной часовне Монте-Карло мы молились по воскресеньям «Дона много спасем», «Не спошли нам покой» — латынь. Но я сомневаюсь, что просьба эта исполнилась для многих из нас. Мистеру Смиту незачем было молиться о покое. Он родился с покоем в душе, а не с ольдинкой вместо сердца. В этот день тело Хамита было найдено в сточной канаве на окраине Порта Пренса. Я поехал к матушке Катрин, а почему бы и нет, если Марта сидит дома с Джонсом? Но в этот вечер ни одна из девушек не решилась выйти из дому. Весть о смерти Хамита, наверное, уже облетела весь город, и девушки боялись, что одного трупа будет мало для пиршества барона субботы. Мадам Филиппов с сыном присоединились к беженцам в Венесуэльском посольстве, и повсюду царило смятение. Проезжая мимо посольства Марты, я заметила ворот двухчасовых. На заставе, не доезжая к гостинице, меня остановили и обыскали, хотя дождь уже начался. Я подумал, уж не объясняется леда суматоха возвращением конкассера. Ему ведь надо доказать свое рвение. В Трианоне меня ждал слуга доктора Мажо. Доктор приглашал меня пообедать. Время обеда давно прошло, и мы тут же поехали к доктору под раскаты грома. На этот раз нас не задержали. Дождь лил, как из ведра, и милиционер притаился в своем укрытии из старых мешков. На аллее текло с норфольгской сосны, как сквозь дырявый зонтик. Доктор Мажу ожидал меня в старомодной гостиной, поставив на стол графин Портвейна. «Вы слышали о Хамите?» — спросил я. Оба бокала стояли на маленьких, расшитых бисером салфетках с цветочным узором, чтобы не испортить столик из папье-маше. Да, жаль его. Что они против него имели? Он был одним из связных Филиппо и никого не выдал. — А вы тоже связной? Он разлил портвейн. Я не люблю пить портвейн перед обедом, но в этот вечер выпил охотно. Мне было все равно что, лишь бы пить. Доктор Мажо не ответил на мой вопрос, и я задал ему другой. — Откуда вы знаете, что он никого не выдал? Ответ доктора Мажо был достаточно веским. Как видите, я еще здесь. Старая мадам Ферри, она присматривала за домом и стряпала, заглянула в дверь и напомнила, что обед готов. На ней было черное платье и белая наколка. Обстановка, в которой жил этот марксист, могла показаться странной. Но я вспомнил, что когда-то слышал о кружевных занавесках и горках для фарфора, украшавших первые реактивные самолеты Илюшина. Как и эта старушка, они придавали всему надежность, внушали веру в незыблемость бытия. Нам подали отличный бифштекс, картофель со сметаной, чуть приправленный чесноком, и бордо, лучше которого вряд ли найдешь так далеко от его родины. Доктор Можо был сегодня неразговорчив, но его молчание было так же величественно, как и его речь. Когда он спрашивал «Еще бокал?», Эта фраза напоминала краткую эпитафию. После обеда он мне сообщил «Американский посол возвращается». «Вы уверены?» Из с Доминиканской республикой скоро начнут дружественные переговоры. Нас снова предали». Старушка принесла кофе, и он умолк. Лицо его было скрыто от меня стеклянным колпаком, прикрывавшим сложные сооружения из восковых цветов. Мне все казалось, что после обеда мы присоединимся к другим членам общества Броунинга для обсуждения португальских сонетов. Как далеко отсюда лежал Хамид в своей канаве. «У меня есть Кюрасо, или, если вы предпочитаете, немного Бенедиктина. Пожалуй, Кюрасо». «Кюрасо, мадам Ферри». И снова воцарилось молчание, прерываемое лишь раскатами грома за окном. «Я недоумевал, зачем он меня вызвал». Но лишь после того, как мадам Ферри снова пришла и ушла, я узнала это. Я получила ответ от Филиппа. Хорошо, что ответ пришел вам, а не Хамиту. Он сообщает, что будет в назначенном месте три ночи подряд на будущей неделе, начиная с понедельника. На кладбище? Да, в эти ночи луны почти не будет. А вдруг не будет и грозы? «Вы когда-нибудь видели, чтобы в это время года три ночи кряду не было грозы?» «Нет. Но мой пропуск действителен только на один день, понедельник. Это пустяки. Мало кто из полицейских умеет читать. Высадив Джонса, поезжайте дальше. Если что-нибудь сорвется и вас возьмут на подозрение, я постараюсь предупредить вас в леке. Оттуда вы, может, сумеете бежать на рыбачьей лодке». Дай бог, чтобы ничего не сорвалось. Я вовсе не хочу бежать. Вся моя жизнь здесь. Вам надо проехать Птигуаф, пока идет гроза, не то там непременно обыщут машину. После Птигуав можете спокойно ехать до Акена, а там вы уже будете одни. Да чего обидно, что у меня нет вездехода? Да, обидно. А как насчет часовых у посольства? О них не беспокойтесь. Во время грозы они пойдут пить ром в кухню. Надо предупредить Джонса, чтобы он был готов. Боюсь, как бы он не пошел на попятный. Доктор Мажоло сказал, «Вы не должны ходить в посольство до самого отъезда. Я зайду туда завтра, лечить Джонса. Свинка в его возрасте — опасная болезнь. Может вызвать неспособность к деторождению и даже половое бессилие». Такой долгий инкубационный период после болезни ребенка вызвал бы подозрение у врача, но слуги этого не поймут. Мы его изолируем, обеспечим ему полный покой, вы вернетесь из леке долго до того, как узнают о его побеге. А вы, доктор? Я лечил его, пока в этом была необходимость. Этот период – ваше алиби, а моя машина не выйдет из Порта Пренса. вот мое алиби». Надеюсь, что он хоть стоит того, на что мы идем. Поверьте, я тоже на это надеюсь. Надеюсь от души.